«Лика. Вика, Вика, ты столько лет была мной, присваивая себе все, что принадлежало мне. Ты присвоила Егора и маленького Ваньку. Присвоила мои теннисные победы восхищение отца дочерью-победительницей. Ты присвоила мою жизнь в большой квартире со стеклянной стеной, общество лаборатора, кошки и череды веселых гостей. И так тебя не хватает. Твоих острых, язвительных шуток, над которыми смеешься помимо воли, даже если хотел обидеться, твоего цинизма». Твои способности с непринужденной иронией говорить правду даже тогда, когда остальные смущенно мнутся и пугливо молчат. Ты ведь тоже любила меня, да? Просто в какой-то момент перестала нас разделять. В твоей голове мы стали единым целым, двумя сторонами одной медали. И ты тянула в свою сторону все, что тебе нравилось. Я тебя не виню. Я сама дала тебе в руки рычаг управления. Мучительное чувство вины за смерть Ванечки раздавило бы меня, если бы не ты. Отдавая тебе своего мужчину, своей победой своего ребенка, Я пытался искупить свою вину. Но ты не могла остановиться, и все время хотела большего. Как страшный когда в Стругацких, ты тянула к себе все, что у меня было. Так настойчиво, что начала меня разрушать. Но ты забыла, что мы одно целое. Разрушая меня, ты разрушала себя. Ты не хотела этого понимать. В какой-то момент ты решила, что наше единство живет теперь с тебе одной. Я. Жилая настоящая я, казалась тебе лишь досадным косплеем, который путается под ногами и мешает насладиться всей полнотой твоего эго. Ты хотела получить все? Да, Вика. А в итоге все получаю я. Егора, Данила, детей, лабрадора Ренуара, кошку Афелию и даже единственную вещь, которую ты собиралась создать сама. Без меня. Новую теннисную школу. Только моя будет не во Франции, а в Кейптауне. Мне не нужно было так много. Я просто хотел, чтобы с самого начала каждый из нас получил свое. Главной твоей ошибкой было отнять у меня Егора. Он влюбился в меня. Так уж сложились обстоятельства. И любит меня до сих пор. А я любила и буду любить его всегда. Мне не жалко твоих теннисных кубков. Выиграть для тебя пару мастерсов было даже весело. Мои победы по твоим именем казались мне искуплением детской вины. Но Егор, он никогда не был твоим, и ты всегда это чувствовал. Правда, Вика? Вы с ним хотели разного. Он любит мегаполисы, шумные компании, трекинг и хайкинг, минималистки интерьеры, больших собак, шкадливых кошек и шумных детей, с которыми можно играть в футбол во дворе. То есть все то, что люблю и я. А ты любила в садах особняки, дорогие отели, европейские столицы музеи, театры выставки, тропические курорты и тишину. То есть все то, что нравилось им обоим, и Олегу, и Дане. Ты могла бы выбрать любого из них, но предпочла отнять у меня Егора. Когда ты наконец поняла, что твоя судьба вовсе не Егор. Наверное, тогда, когда мы с тобой впервые поменялись наоборот. Когда ради того, чтобы получить моего ребенка, ты позволила мне побыть собой, то есть ликой, «Женой Егора. Наверное, только тогда ты по-настоящему поняла, как сильно любит тебя Даня. Ты была для него целым миром. Ты же хотел именно такой любви, правда? Еще один мужчина любил тебя не меньше, чем Даня. Олег продолжал тебя любить даже тогда, когда был уверен в твоем семейном счастье с другим мужчиной. Ты могла выбрать любого из них, но предпочла отобрать у меня Егора. Обе жили не с теми мужчинами, но тебе было хуже, чем мне. Мне не приходилось сожалеть о своем выборе, потому что ты мне его не оставила». Зато ты жаждал любви, которую Егор не мог тебе дать. Чтобы он любил тебя, тебе приходилось притворяться мной. Говорить не то и не так, как сказала бы ты. Заниматься не тем, ездить не туда и жить не там, где ты бы хотела. А мне нужно было притворяться тобой, чтобы Егор меня не любил. Неужели она того стоила, Вика? Кстати, ты очень умело сбила все настройки и ориентиры. Я перестала понимать, любит меня Егор на самом деле или нет. Мне казалось, что никогда меня и не любил. Я была всего лишь средством для реализации его непомерных амбиций. Но мне повезло. Я послушала, как он разговаривает с Туритопсисом, искусственным интеллектом, перед которым не надо строить нарядный фасад, с которым не нужно лгать и изворачиваться. В компании Туритопсиса Егор оказался таким, каким я его знала, умным и добрым, а не беспринципным эгоистом, которым ты хотел его представить. Он не только не манипулирует людьми, но даже умудрился подружиться с программой. Удивительно, но Туритопсису тоже не чужды проявления доброты. Я не знаю, как такое возможно, но если бы не он, мне было бы намного сложнее решиться дать себе второй шанс. У тебя тоже был шанс. Если бы только ты рискнул оставить все так, как сложилось, когда мы впервые поменялись наоборот. Даньке было бы все равно, родишь ты ребенка или нет. Вы бы что-нибудь придумали, и тебе не пришлось бы мучиться, изображая материнскую любовь к племяннику. Понимаешь, какую кашу ты заварила? Ванька считает отцом Егора, Алиса – Даниила. И мы никогда не сможем открыть им правду. Алиса будет думать, что ее мать умерла. Впрочем, о моих детях ты никогда по-настоящему не беспокоилась. А дальше стало только хуже. Твоя неуемная жадность, как черная дыра, затягивала в себя любимых мужчин всех твоих сестер. затеев интрижку с бывшим любовником, ты толкнула первую фишку домино, обрушившую в итоге все, на чем строилось благополучие нашей семьи. Я до сих пор считаю, что Олег был в сущности неплохим человеком. Во всех нас прячется темный демон. При спокойном течении событий он может так никогда и не проснуться, но у тебя был несомненный талант будить в людях их темную сущность. В Олеге демон проснулся, когда он понял, что мы с тобой творили все эти годы. В семье, без нравственной системы координат, так просто потерять собственные ориентиры. И знаешь, что еще я поняла? Даже отняв у меня Егора, ты не могла успокоиться. Данька не имел права на счастье со мной, потому что он должен был любить лишь тебя. Когда дело касалось мужчин, ты всегда помнила, что я это я каким бы именем меня ни называли. Ты не скрывал от него свой роман с Олегом, потому что хотел, чтобы он возненавидел меня, да? Ты бы вернулась к Егору, присвоив моих детей. Данька бы развелся со мной и осталось бы ни с чем. Нежели ты стала бы от этого счастливей? Вряд ли. Потому что даже оставшись одна, я никуда бы не делась. По-прежнему, считая меня тобой, Олег наверняка старался бы скрасить мое одиночество. Ты не могла не понимать, что я не продолжу твой роман с Олегом. И рано или поздно он поймет, в чем дело. А значит, Вика должна была умереть. Когда тебе впервые пришла в голову мысль эвакуировать меня из этого мира? Этого я уже не узнаю. В итоге все так и получилось. Вика умерла, осталась лишь Лика. Только ты забыла, кто из нас кто. Ты хотел получить все. Мой клон, Кадавар, Егора, и Даню. И на всякий случай, всех моих детей. Но ты проиграла. Не было дня, чтобы не раскаивалась в том, что случайно убила Ванечку. Но я благодарна Соне за то что она спасла мне жизнь, случайно убив тебя. Впрочем, нет. Ты убила себя сама в тот момент, когда решила избавиться от меня. Потому что ты была права. Мы единое целое. Я люблю тебя, несмотря ни на что. Тебя в себе и себя в тебе.